Данила. Пятьсот евро. Те самые пятьсот евро, которые он отдал Гейни. Она говорила, хату снять хочет, а на самом деле тетку шантажировать собиралась. Ну да, она ж сильная. Как сказала, так и сделает. Противно. И больно. Будто он сам ее туда отправил, психу долбаному Жаль, что не насмерть пристрелил. Хотя все же насмерть выходит. Вон какой жёлтый весь. И рожа красная точно у мумии. Не сегодня, завтра помрёт. Интересно, за это его посадят или нет? Данила же защищался вроде как. И тёткин адвокат говорит про правомочность чего-то там, но мало ли, сейчас говорит. А на суде бац, и срок. Сидеть не хотелось, особенно за такого вот урода. Урод, отдышавшись, продолжил. Она не скрывала, чего хочет. Маленькая, жадная сука. Сука? Это он про гей не так? Он ее убил, а еще и сука и обзывает? Теткина рука легла на плечо. Ага, успокаивает. Пусть она лучше дружка своего успокаивает, врача ненормального. Это ж каким идиотом быть надо, чтоб человека, тебя подставившего, спасать? Ладно еще скорую вызвать, но чтоб самому и операцию делать. Этого Данила не понимал. Тетка, правда, гнала что-то про врачебную этику и клятву какую-то там. Ну да все равно хрень и чушь. По морде бы ему, улыбку кривую стереть. Да загини посчитаться. И за мамку тоже. От конкурентки избавился. Ничего личного. Он и тогда на хате, тыча стволом в башку, говорил, что ничего личного. «А с ним?» Олег пытался указать на Данилу, а руки дрожали. Больно ему, наверное. И хорошо, если больно. Пусть бы подольше помучился за мамку. И за гейни тоже. И за остальных, хотя, конечно, на остальных плевать. «С Данькой я по-честному сыграл. как Как надо». Одной крови же, то только у меня крест был, настоящий крест. А он меня убил. Нельзя было спасать, нельзя. Но если бы его насмерть, то план рухнул бы. Я пуганул там, в парке, и ушел, а вышла спас. Слышишь, Данька, я тебе жизнь спас, а ты меня, меня убил. «Жизнь спас?» «Это он про парк говорит?» «Про тех уродов, с которыми непонятки вышли?» «Да плевать Данила хотел на такие спасения!» «И если кто рассчитывает, что его совесть тут начнет мучить?» «Фигушки!» «С чего он спасал?» «Чтоб самому прибить?» «Значит, не считается!» Олег понял. «Вот ни слова не сказал. Губу только вывернул смешно». И языком по ней провел, точно облизал Только губа изнутри и язык отчего-то желтые. Нашей крови. Молодец, Д Данька. Так и живи. Сам по себе. По своим правилам. Остальных по боку. Крест потом заберешь. Подарок. Да в грубу он такие подарки видал. Хотя, конечно, круто. Крест-то настоящий, древний, наследство Заберешь, не устоишь. Ты ж, как я, ты только моложе. И везучий. Олег, отстань от пацана. Длинный мент на Данилу глядел настороженно, недоверчиво, будто ждал чего-то. А чего ждать? Данила ж не совсем отморозок, чтоб с умирающим The выяснять. Сам подохнет, без Даниловой помощи. Ты лучше скажи, как ты понял, что он в Москву приедет? Или тоже спланировал? Нет, не планировал. П Повезло. Он сам сюда. Я думал, мать уберу, и тетка за племянником явится, к себе заберет. А он сам приехал. П Провидение. ты спрашивай к командир а то совсем хреново скоро уже ско бы